Чагин спросил себе яиц, смятку, масло, сыру, холодную жареную курицу, вообще все, что было под рукой. И расположился завтракать не столько потому, что ему хотелось есть, сколько для того, чтобы занять едой время. Яйца были съедены, и от половины курицы остались уже одни кости. Как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел быстрыми поспешными шагами пирквиц. Оказалось, что он-то вчера и занял комнату после отъезда Лыскова. Чагин, менее всего думавший о нем теперь и менее всего желавший встретиться именно с ним, не сумел даже скрыть при его входе невольный жест неудовольствия. «Ну как же вы не послали разбудить меня?» – заговорил Пирквец, улыбаясь, протягивая обе руки и будто не замечая движения Чагина. «Сейчас стою, ко мне приходит трактирщик и говорит, что здесь внизу офицер, который желал бы отдохнуть. Я спрашиваю, какой офицер, и он мне называет вас, но я сейчас оделся и пошел». «Ну как же вам не совестно? во «Во-первых, я не счел бы себя вправе беспокоить вас», — ответил Чагин, хмурясь, и довольно откровенно выказывая, что вовсе не желает разделять фамильярно-дружеское общение пирквица. «И во-вторых, я и подозревать не мог, что вы здесь. Насколько я помню, мы строго разграничили места нашей деятельности. Вы, кажется, Донар, вы согласились действовать». Эта отповедь была нелюбезна, но Чагин вовсе и не хотел казаться любезным. Он и прежде не мог симпатизировать Пирквицу, а теперь после рассказа Паркулы тот окончательно стал ему противен. Но Пирквиц ничуть не стеснился холодностью Чагина. Он преспокойно уселся напротив него за стол и заговорил с видом доброго товарища, который понимает, что между своими не должно быть церемоний. «Конечно, мы условились, что я буду действовать до Нарвы, но, надеюсь, это не значило, что мы все пойдем врозь, ведь все-таки наше дело – дело общее». «Но мне не удалось, я на всякий случай и поехал. Что же, думаю, может быть, догоню еще вас или встречу на обратном пути, если уж вам посчастливилось достать бумаги? Все-таки нам неловко вернуться в Петербург отдельно. Нужно всем вместе». «Зачем же всем вместе?» – переспросил Чагин. «Ну как же?» «Я говорю, дело общее. Ну рассказывайте, однако, почему вы здесь и усталый, и голодный? Вы ночь не спали? Что же, дело устроено, где Лысков?» «Да, я не спал ночь», – проговорил Чагин тоном и выражением давая понять, что не хочет отвечать на остальные вопросы. Ну, брат, от меня так легко не отделаешься», — сказал взглядом Пирквиц и продолжал расспрашивать. «Однако я не понимаю, с какой стати мы должны вам давать отчет», — сказал наконец Чагин, видя, что его односложные ответы не действуют. «Ведь вы действовали самостоятельно, и мы не мешали вам. У вас к тому же было первое место. Вы упустили, теперь оставьте нас». «То есть как оставьте?» Я повторяю, что все-таки дело общее. «Как? Даже если бы мы достали бумаги без вашей помощи, совсем помимо вас, вы все-таки имели бы претензию на то, чтобы разделять наш успех?» «Я надеюсь», – пожав плечами, протянул перквиц с уверенностью. «Чагин в особенности потому так настаивал на своем, что бумаги польского курьера лежали у него в кармане. «Ну нет», – возразил он, – «если бы вы успели перехватить, я никогда не претендовал бы». «Так что вы так спорите?» – перебил снова Пирквиц. «Вы-то достали или нет эти бумаги?» «Я уже сказал вам, что не считаю вас вправе требовать у меня отчета», – почти дерзко ответил Чагин. «Ну, тут есть что-нибудь», – опять подумал Пирквиц. «Ты, брат, недаром запираешься, это мы выясним». «Ну, я вижу, как ни в чем не бывало», – заметил он, – «что вы после бессонной ночи не в духе. Знаете, вам лучше всего пойти и лечь теперь». «Пойдемте наверх, там вы отдохнете». Чагин сначала стал было отговариваться, но глаза его совсем слепались, и, чувствуя необходимость подкрепить себя сном, он согласился подняться наверх. К тому же он думал этим отделаться от докучливого пирквица.